Поморье Северной Руси. Основная работа по московским кадастрам 17 века. Веселовский. Сошное письмо. Однако, хотя процент собственности на соху сделали более благоприятным для налогоплательщиков, особенно в боярских и дворянских поместьях, уровень налогов постоянно повышался. Это было неизбежно и из-за пустоты в казне после смутного времени, и из-за неуклонного роста государственных расходов преимущественно на военные нужды. Напомним, что в 1613 году Земский собор обратился к Строгановым с просьбой о значительном заеме для государственной казны, который те выдали. Такие же запросы разослали в крупные монастыри, а также служил им людям. Общее количество этих добровольных заемов оказалось полезным, однако недостаточным, чтобы удовлетворить насущные потребности казны. В связи с этим в 1614 году был введен чрезвычайный налог Петтина. Он представлял собой 20-процентный налог Петтина, на ежегодный доход, совмещенный с 20% обложением движимого имущества. Этот налог собирали преимущественно с посадских и государственных крестьян. По этому налогу Строгановым следовало уплатить 16 тысяч рублей. К ним они добавили 24 тысячи в качестве добровольного взноса. Впоследствии Петину собирали каждый год, До 1619 года. Веселовский, 7 Соборов. Сравните очерки, том 4, страница 413. Одновременно правительство повысило налог для почтовой службы, ям. Его собирали в городах и землях всех категорий, кроме дворцовых и государственных земель, где этот налог выплачивали натурой в виде провианта для ямщиков и лошадей. В 1618 году ямской налог составлял 800 рублей с сахи. Другой тяжелый налог снабжал зерном служилых казаков и стрельцов. Его собирали либо натурой, либо деньгами. поморье и города всегда платили деньгами. Большая часть дополнительно собранных денег шла на покрытие потребностей армии. Накануне смутного времени московское правительство содержало регулярные войска около 25 тысяч стрельцов, 20 тысяч служилых казаков, татар, чувашей и черемисов, около 4 тысяч иностранных наемников. При необходимости можно было мобилизовать 50 тысяч дворянской кавалерии. Общее количество приближалось к 100 тысячам человек. В смутное время вся система развалилась. В процессе национального сопротивления полякам и шведам в 1611-12 годах организация русских вооруженных сил началась заново. Однако только после 1618 года московское правительство оказалось в состоянии реорганизовать управление армией. Обнищавшим дворянам выдали новые поместья из дворцового и государственного земельных фондов. Поместья предоставлялись также казакам, предпочитавшим землю жалованию. Согласно именным спискам личного состава 1630-х годов, вооруженные силы Московии состояли из 27 433 дворян и боярских детей, 28 130 стрельцов, 11 192 служилых казаков, 4 316 артиллеристов и технического персонала, 10 208 татар, 2783 иностранных наемников. Кроме того, существовали вспомогательные силы из 8 493 чувашей и черемисов. Общее количество превышало 90 тысяч человек. Временник, том 4 1849 год. Раздел 3, страница 18 51. Очерки, том 4, страница 441.